Для объективного следствия это был бы самый интересный пункт. Не говорю уже о том, что этим нарушалось основное условие. Протоколы Б выражают мою точку зрения, а вовсе не то, что интересно или неинтересно для следователя. Но я не стал настаивать, к чему, раз вообще все протоколы Б могут быть отправлены в сорную корзину. Однако мне захотелось сделать с этим вопросом о практике. И я сделал его в следующем же протоколе. Впрочем, нет, не в следующем, так как следующий не в счет. Это был маленький протокольчик, в котором излагалось, с кем именно из старых народовольцев я знаком. Почему, однако, знаком, а не поддерживаю связи? Давно ли познакомился? Часто ли вижусь и переписываюсь? Меня все еще удивляло это никчемное любопытство. «Знаком, давно». С В. и Фигнер с 1912 года, с А. Прибылевым и с другими позднее, в переписке состою, письма взяты при обыске, чего же еще надо? Лишь через месяц выяснились глубокомысленные причины этого непонятного любопытства. Через несколько дней последовал протокол четвертый. Третьим высшее начальство осталось неудовлетворено, слишком необычный язык, «Слишком странная формулировка, какие-то нормы, какой-то человек-самоцель. Нужно совсем другое». Подчеркнуто политическое выражение тех же самых основных мыслей. «Ваш единомышленник Д.М. Пинес написал целый ряд листов на эти же темы, но с политической, а не социально-философской точки зрения. То же самое мы желали бы получить от вас», — сказал мне следователь. Не без иронии я предложил ему следующий выход. Пусть он даст мне эти листы, а я, прочитав их, припишу в конце, сию рукопись читал и содержание оной и одобрил. И подпишусь. Следователь обрадовался такому выходу, но все же побежал советоваться с начальством. Вернулся немного сконфуженно и заявил, что такой образ действий признан неудобным. «Все-таки он очень просит меня...» хотя бы несколько развить точку зрения предыдущего протокола. От Отчего бы и не развить, на эти темы можно написать не один том, и я стал писать протокол четвертый. Боюсь, что этим своим писанием я совершенно не удовлетворил следователя. Форма четвертого протокола была отнюдь не протокольная. Я припомнил содержание одного ночного разговора именно на такие темы, Диктатура, коллективизация, индустриализация, культурное строительство – он имел место с год и два тому назад, и вот теперь в четвертом протоколе я изложил сущность этого разговора, даже назвал имена собеседников. Последнее сделал намеренно и тоже не без иронии. Пусть эти собеседники заслужат за свою благомысленность, если и не орден Красного Знамени, то, по крайней мере, доброе мнение тетушки». Дело было так. В декабре 1930 года на именины В.Н. собрались к нам многочисленные друзья и знакомые. Вечерний чай и ужин затянулись до трех часов ночи, так как добрых четыре часа подряд продолжался оживленный спор на те самые темы, которые теперь столь интересовали следователей. Гостей было много, но деятельное участие в этом споре принимали только четверо царскоселов прежде всего Андрей Белый, проживавший с женою у нас весь этот год. Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать ее непримиримые политические разногласия. Не то чтобы черная кошка пробежала между нами, но черный котенок не один раз уже пробовал просунуться. С тех пор, как в книге «Ветер с Кавказа» Андрей Белый сделал попытку провозгласить осанну строительству «Новой жизни», умалчивая о методах ее. Вторым был Петров Воткин, старый приятель, самый большой из наших художников, но в области мысли социально-политической путанная голова. К тому же трусоват был Кузя бедный и потому приспособлялся как мог ко всем требованиям минуты, стараясь найти какое-нибудь теоретическое оправдание для своей трусости. Третьим был ни друг, ни приятель, ни даже просто хороший знакомый, Алексей Толстой. Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом, ходячее подтверждение мысли Пушкина о поэзии, совершенно беспомощный в вопросах теоретических...